Глава 38. Школа боев. Впереди нас ждали большие испытания. С каждым днем, приближавшим нас к победе, враг становился коварнее, шел на всевозможные ухищрения. Гитлеровцы прилагали все усилия, чтобы перехватить у наших летчиков инициативу и усилить свой воздушный флот. В частности, стали появляться новые, улучшенные типами Сершмиттов и фоки вульфов В модернизированных истребителях немцы усилили броню, увеличили число пушек, И их калибр. Изменились и летно-тактические качества новейших немецких истребителей. Повысилась их скорость, маневренность. Но наши советские конструкторы Яковлев и Лавочкин опережали немецких конструкторов, давая фронту все более и более совершенные машины. Изменения в технике влияли на тактические приемы ведения воздушного боя, а это требовало от нас еще более внимательного, еще более вдумчивого и правильного их применения. Шаблон был недопустим, и мы упорно совершенствовались. Каждый бой был для меня школой и в то же время проверкой наших летных качеств, моих и летчиков моей эскадрильи. Я внимательно следил за тактикой врага, стараясь не упустить ни одного нового тактического приема, использованного немецкими летчиками на нашем участке фронта. Войска нашего фронта снова переходят в наступление. Немцы несут большие потери. Советские войны 19 октября 1943 года освобождают Пятихатку. Мы перебазируемся на один из полевых аэродромов в районе Пятихатки. Там враг оставил значительные трофеи. Итак, наша авиационная часть уже на правобережной Украине. Здесь, во время первого же боевого вылета, я встретился с двумя истребителями противника. Они шли на меня в лоб с небольшим преимуществом в высоте. Идти прямо на них не успел я принять решение, Как мимо меня пролетела трасса. Что-то треснуло, самолет качнуло. Снаряд прошел сантиметра на два выше головы. Радио перестало работать, управление рулем поворота перебило. Удачно начал день, нечего сказать, подумал я с досадой. И сделал вывод. На лобовых нельзя упускать ни секунды. Нужно ловить врага как можно скорее в прицел и прицельный огонь непременно открывать первым. Пришлось вернуться домой. Я был очень недоволен собою. Мой самолет поставлен на ремонт. И в тот же день я вылетаю на другой машине, веду на задание четверку. Внезапно со стороны солнца появились два самолета противника. Им удалось вывести из строя машины Мухина и Колесникова. Оба они передали мне по радио, что уходят домой. Молодой летчик Жигуленко, ведомый Колесникова, тоже попросился разрешения пойти с ними, но я приказал ему не уходить. Предстоял жаркий бой. Немцы начали заворачивать на меня. В этот момент «Жигуленко» передал по радио, что у него не работают пушки. Я ответил «Все равно держись, не уходи». Принимаю бой. Двадцать минут гоняются за мной немецкие самолеты. Я проделываю в небе замысловатые фигуры. Наконец взмываю, описываю в воздухе необычайно сложную фигуру. И неожиданно для фашистов захожу в хвост их самолетов. А «Жигуленко» вертится в стороне, ниже меня. Он отвлекает внимание врага. Фашисты рванули вверх. Дистанция для стрельбы была слишком большой. Я со злостью погрозил им кулаком, горючее кончалась, и мы с «Жигуленко» пошли домой. Объективно разобрав этот бой, я заключил, что, во-первых, неплохо овладел самолетом, во-вторых, что сила и физическая подготовка – очень важные факторы в бою, в-третьих, и это главное, я был бы, вероятно, сбит, если бы решил уклониться от боя. Моя тактика оказалась правильной.